Марс-шмарс. -марс. Венера важнее. Может быть, весь мир исходил с ума от Красной планеты, но Нобелевскому лауреату, ученому, астроному и профессору Сванте Арениусу марсианская тема изрядно надоела. Вот как он описывал Марс в 1922 году. Старик, умирающий или уже мертвый, покрыт твердым замерзшим песком. Марс так сух, что единственный возможный дождь там — это метеоритная пыль. Впрочем, наверное, там до сих пор существует немного морских водорослей. Арениус не понимал, зачем уделять столько внимания такому унылому месту. Что касается каналов, то ученый был уверен, на самом деле линии — это трещины, оставленные землетрясениями. Тем, кого так будоражил Марс, Арениус предложил альтернативу — Венеру. Намного более молодую и приятную планету, которая только и ждала, когда ее начнут тщательно изучать. «Постоянно висящие в небе дождевые облака благоприятствуют созданию жизни», — считал астроном. «А прохладные полярные регионы планеты могут быть уже обитаемы». Через какой-то миллиард лет там могут появиться разумные существа. «Когда Земля исчезнет, — говорил Арениус, — именно к Венере, королеве небес, перейдет роль носительницы культуры в нашей Солнечной системе». Тем временем Маркони пытался перехватить новые марсианские радиосигналы. Он занимался этим до 1922 года, пока не настал момент истины. Выяснилось, что источник сигналов находился не на Марсе, а в гораздо менее экзотичном месте — в городе Скинекдоде, штат Нью-Йорк, где располагалась штаб-квартира компании General Electric. Маркони узнал правду во время визита в лабораторию компании. Один из сотрудников рассказал ему об экспериментах с сигналами с длиной волны 150 тысяч метров. В прессе о них не сообщалось, а волна прошла по всей планете. Это была огромная неудача, и теперь следовало искать новый путь. В 1924-м неистощимый Дэвид Тот решил, что нашел его. 23 августа, когда Марс находился всего в 34 миллионах миль, 54 миллиона 717 тысяч 696 километров от Земли, Энергичный профессор снова решил воспользоваться возможностью, предоставленной противостоянием планет. На этот раз, однако, он должен был обойтись без гигантского воздушного шара. Вместо него Дэвид использовал машину для непрерывной передачи радио и фотосообщений, которую изобрел Чарльз Фрэнсис Дженкинс. Этот прибор должен был фиксировать межпланетные радиосигналы на волне длиной тысяч метров и отображать их в виде черных линий на специальной пленке. Тот обратился к сотням тысяч радиостанций Америки и Европы с просьбой, начиная с полуночи, сохранять режим тишины в течение пятиминутных интервалов на протяжении 33 часов. Марс, несомненно, населен разумными существами. Так почему бы не попытаться дотянуться до него через эфир? «А если марсиане пытаются установить контакт с нами, то логично ожидать его сейчас», — пояснил тот. Американские военные согласились прослушивать эфир, но отказались сохранять режим тишины. Также поступили и коммерческие радиостанции, за исключением одной в Вашингтоне, округ Колумбия. Тот, в свою очередь, прилежно просидел за своей машиной 29 часов». В результате он получил кусок пленки длиной 30 футов 9 метров 14,5 сантиметров и шириной 6 дюймов 15 сантиметров 24 миллиметра, заполненный точками и тире. Тот объявил, что полученные линии напоминают ему изображение человеческого лица. Возможно, машина Дженкинса дает марсианам наилучший шанс заявить о себе землянам. «Верю, что на Марсе есть подобная машина. В данный момент она передает на Землю, снятые крупным планом изображения лиц, пейзажей, зданий, ландшафтов и всего, что угодно. Перед передачей световые импульсы изображений конвертируются в электрические импульсы, и все это записывается на своеобразный маленький механизм». Дженкин с ним не согласился. Не думаю, что полученные сигналы имеют отношение к Марсу. Весьма вероятно, что записанные звуки — это результат смешивания или интерференции радиосигналов. Пленка показывает повторение того, что кажется человеческим лицом с примерно получасовыми интервалами. «Это необычное явление, которое мы не можем объяснить», — сказал он. Марсиане могут быть симпатичнее, чем вы думаете. Если разумные марсиане не посылали нам сигналы в виде вспышек, если они не наслаждаются у себя на планете красной флорой, то кто же живет на Марсе? Бобры. Именно такое предположение высказал в 1930 году журналист Popular Science Monthly. Хотя большинство ученых отказались от версии о марсианских каналах и внеземных гениях, вера в то, что на Марсе есть растительность и вода, оставалась. А если так, то жизнь на Красной планете зародилась и развивалась, как и на Земле. Значит, мы можем ожидать, что на Марсе, как и на Земле, сначала жили рыбы, затем они выбрались на сушу, и в результате эволюции превратились в рептилии подобные существа, говорилось в статье. В конце концов, на Марсе появились животные, похожие на земных грызунов — крыс, белок и бобров. Далее автор высказывает предположение, что на бобрах эволюция и закончилась, потому что нет причины верить в то, что жизнь на Марсе стала развиваться дальше. На нашей планете эволюции способствовали географические и климатические изменения, считает журналист. Марж же стагнировал, и в результате венцом творения остался бобер. Он может жить на суше и в воде. Его мех позволяет сохранять тепло по ночам, когда температура опускается до 100 градусов ниже нуля. 73,33 по Цельсию. Несмотря на схожие эволюционные процессы на наших планетах, марсианские бобры отличаются от земных. У них более крупные глаза которые помогают им лучше ориентироваться на местности при тусклом дневном свете. А меньшая сила тяжести и ничтожное содержание кислорода в воздухе могли привести к тому, что их тело крупнее, а грудная клетка — больше. Стая бобров», — сообщала статья, — «это по меньшей мере более разумная идея, чем знакомые всем фантазии о человекоподобных марсианах, копающих оросительные каналы с помощью огромных машин, или еще более смелые выдумки о марсианах, похожих на осьминогов, но достаточно разумных для того, чтобы задумывать завоевание Земли. Как бы безумно ни звучало «это разумная идея», она повторяла теорию, предложенную за четыре года до этого профессором Филиппом Фоксом, директором дирборнской обсерватории при Северо-Западном университете. Фокс не сомневался. Если на Марсе есть обильная растительность, значит, обязательно появится и животный мир. Марсианское животное, скорее всего, покрыто мехом. Природа наградила его способностью жить в пустынях, расположенных вокруг ледяных полюсов, — говорил он. Животное должно быть довольно маленьким, чтобы быстро мигрировать при смене времен года. Оно, вероятно, водоплавающее, вроде наших тюленей, и может плавать в потоках ледяной воды вытекающий из тающих сугробов». Бобры тоже подходят под это описание. Марсианский факел в надежных руках. Персиваль Лоуэлл покинул этот мир в 1916 году, но Эрл Слайфер не позволил непоколебимой вере астронома умереть вместе с ним. Как протежеловалось, Лайфер потратил несколько десятилетий на то, чтобы сделать более тысячи фотографий Марса, исследовать его каналы и доказать их существование растущему числу скептиков. Свыше 500 снимков он опубликовал в своей книге «История Марса в фотографиях» «The Photographic Story of Mars», вышедшей в 1962 году. Слайфер принадлежал к числу последних ученых своего поколения, по-прежнему веривших в старые теории. Он был не одинок в своих убеждениях. Молодой доктор Карл Саган тоже считал, что существование жизни вообще и растительности, в частности, на Марсе, возможно. «Замерзшая вода в подпочве», — говорил он, — «могла растаять в результате вулканической активности и образовать теплые водоемы, а в них, возможно, существуют живые организмы». Саган вместе со своим единомышленником, профессором генетики медицинского факультета Стэнфордского университета доктором Джошуа Ледербергом, был готов двигаться дальше. «На мнение общественности о Марсе, несомненно, повлияли фантазии о копающих каналах гуманоидах. Разумеется, это не имеет ничего общего с серьезным научным анализом», — говорил Ледерберг. Теперь эти сюжеты, к счастью, перекочевали в художественную литературу, где им самое место. А наши исследования Солнечной системы могут сосредоточиться на строго фактических вопросах, которые по-прежнему вызывают глубочайший научный и философский интерес. Первостепенным из них является вопрос о том, эволюционировала ли жизнь на других планетах. К счастью для Сагана и Ледерберга, Вскоре они получили возможность рассмотреть Марс лучше, чем мог себе представить любой из последователей Лоула. Об этом позаботилась команда амбициозных русских ученых. Разумные марсиане, вероятно, рассматривают нас так же, как мы глазеем на обезьян в зоопарке. А их ученые-доктора, наверное, говорят, «Смотрите, ведь и мы когда-то были такими». У этих существ есть зачатки разума, который может развиться и стать, как у нас. А их конечности, и органы чувств указывают на то, что они проходят те же стадии эволюции, которые когда-то проходили мы. Профессор Гарретт Сервис во время обсуждения того, что марсиане, в существовании которых верил Лоуэлл, могли бы думать о нас в 1916 году. Лоуэлл твердо стоял на своем, вплоть до самой смерти.